Когда Жанну привели в допросную комнату, деборд де и Ринар уже ждали её. Вопреки предположениям Ринара, архиепископ предпочёл остаться стоять и не садиться за специально отведённый стол, которым, к слову, регулярно пренебрегали и они с Фивьяном при допросах. Показавшись допросный, пока всё ещё одетая в грубое поношенное платье, Жанна не выказала никаких эмоций при виде дознавателей и палача. Она остановилась там, где её оставили стражники, глядя в пустое пространство перед собой. Создавалось впечатление, что разум её находится где-то за пределами допросной комнаты, и это лишь усиливало подозрение в том, что душой её владели демоны. Ренар, глядя на неё, невольно и сам желал относиться ко всему так отстранённо. В присутствии деборда он заметно нервничал, считая, что жадный до дел архиепископ будет отслеживать каждый его шаг. Однако просто стоять и ждать указаний он не мог, поэтому шагнул к рестантке. "Жанна", обратился он. Женщина никак не отреагировала, взгляд её оставался пустым. Жанна, вздохнув, повторил Ренар: "Известно ли тебе, по какой причине ты здесь находишься?" Д'борд сделал к нему шаг и положил руку ему на плечо. "Похоже, она не слышит тебя, сын мой", хмыкнул он. Демоны полностью завладели её душой, и нам остаётся только вырвать её из их лап, приложив к этому все силы, которые у нас есть. Кренар предпочёл смолчать. Деборд убрал руку с его плеча и направился к столу, где лежали отчёты, сделанные Вивьенном на первом месте допроса. Вернувшись с бумагами к Кренару, архиепископ благодушно кивнул. "Ознакомишь меня с обстоятельствами дела? Мой глаз уже не такой зоркий. При таком освещении я ничего не разгляжу". Ринару ныло кивнул, приняв из рук прилата отчёты и опустив их за ненадёжность. Конечно, ваше высокое преосвященство. Жанну застали у костра, за в этот момент в глазах женщины что-то блеснуло. Сорвавшись на почти животный крик, она рванула с места так неожиданно, что стоявший рядом тюремщик не успел среагировать. Она бросилась на стоявшего перед ней деборда, словно готова была рассорапать ему лицо. Архиепископ успел лишь неуклюже отшатнуться, тогда как Ренар, небрежно отбросив отчёты на пол, выступил обезумевшей Эристанки наперес и нанёс ей удар локтем в висок, прежде чем та успела добраться до деборда. Удар вышел сильнее, чем предполагалось. Жанна вдруг обмякла, точно тряпичная кукла, и рухнула к ногам отступившего архиепископа, который тяжело дыша, торопело глядел на неё. Стоил отдать ему должное, он довольно быстро опомнился. "По палач", приказал он, и в ровном тоне его голоса едва угадывалась лёгкая дрожь. "Отнимите её". Ренар стоял ошеломлённо глядя на Жанну и потирал в миг занывший локоть. Он даже не ожидал, что нанесёт ведьме такой сильный удар. Уже привыкший ориентироваться на слух Ренар готов был поклясться, что услышал тревожный хруст, похожий на звук ломающейся кости. Полача после его перевернула ристантку. Взгляд женщины был недвижим. Грудь не вздымалась. Деборт покачал головой, осенив крестным знамением покойницу. "Похоже, она мертва", спокойно сказал он, переводя взгляд на Ренара. Тот почувствовал, что бледнеет. Я я невозможна ты спас мою жизнь, сын мой. Никому не известно, что он успел бы со мной сделать, если бы ты не заступился. Ренар прерывисто вздохнул. Что? Что теперь будет? с трудом выдавил он. Всё будет организованно в соответствии с предусмотренными правилами, хмыкнул Деборт. Полагаю, ты, как действующее лицо этого происшествия, должен будешь составить новый отчёт. Ренар почти умоляюще посмотрел на него. Он уже не раз чувствовал на себе испытующий взгляд архиепископа и понимал, что сейчас ему не стоит подрывать доверие этого человека. Я вряд ли смогу это сделать, Ваше Высокопреосвященство. Даборт прищурился. Вот как Я почти ничего не вижу, выдовил он и уловил, как к нему оборачивается палач. Прикрыв глаза, Ренар тяжело вздохнул. Моё зрение сильно подводит меня, ваше высокое преосвященство. Отчёты больше не моя сильная сторона. Простите. Несколько мгновений дорт испытывающий глядел на светловолосого инквизитора. Затем он молчано клонился поднял разбросанные по полу бумаги и кивнул. "И ты скрывал это, потому что потому что не хочу, чтобы меня вышвырнули прочь", честно признал Серинар. "Пока я ещё что-то могу, пока я ещё", он болезненно поморщился. "Полезен инквизиции. Я не хочу в монастырь или в приход. Я знаю, я не вправе просить об этом, но" он не договорил. Оборвав себя на полуслове, голова его обречённо опустилась. Деборт вздохнул и вновь положил ему руку на плечо, найдя его мутный взгляд. Твоё рвенье весьма похвально, сын мой, сказал он. А твои деяния говорят о том, что ты отнюдь не бесполезен. Епископ Ларан должен узнать о твоём недуге, но я поговорю с ним о том, чтобы он не спешил снимать тебя с должности. В конце концов, я обязан тебе жизнью. Кем я буду, если не попытаюсь помочь? Этот вопрос ответа не требовал. Ренар с благодарностью кивнул. Спасибо, ваш высокопреосвященство. Деборт улыбнулся и кивнул палачу Юремшку. Приступайте к своей работе. Он жестом указал на покойницу. Не вечно же она будет тут лежать. Далее он снова повернулся к Ринару. Я посмотрел тебя не в том деле, в котором собирался, однако это сказало мне гораздо больше. Видишь ли, сын мой, ваши свивьяны неудачи в поимке Анселя де Кутта вызывают у меня вопросы. Лишь на твоя преданность делу подвергается сомнению всё меньше. Но я бы предпочёл, чтобы ты и несколько стражников отправили со мной к месту твоего проживания. Ренар не понимающе кашнул головой. Для чего, Ваше высокое преосвященство? Для обыска, разумеется, добродушно улыбнулся Деборд. Простая формальность, особенно если скрывать тебе нечего. С этими словами, увлекая Ренара за собой, Гийом до борт покинул допросную комнату.